Слова восьмая. Однажды Мел извлек из конверта очередное приглашение и присвистнул. «Дашка все-таки оседлала его». Мела пригласили на званный обед по случаю обручения троюродной кузины с перспективным чиновником из Министерства природных ресурсов. И семейное торжество отказу не подлежало. «Я тоже получила свое приглашение, к которому прилагалось меню. 6 смен блюд – не считая десерта. Меня залихорадило. Прежде я не бывала на званых обедах. К распорядку приемов и раутов, включающих фуршетные столы, бокал в руке и неспешное прохаживание по залу, мне удалось привыкнуть. А здесь экзотические блюда с труднопроизносимыми названиями. Да я опрофанюсь перед гостями, не зная, чем есть, ложкой или вилкой. Вива, выслушав рев раненой белуги, поделилась телефоном проверенного эксперта по этикету, дававшего консультации частным лицам. Надо ли говорить, что присутствие охранников при конфиденциальной встрече исключалось? Рапорты депов полетят к руководству, и Милешин-старший посмеется над моими попытками приобщения к культуре питания. Смущаясь и покраснев не меньше вареного рака, я попросила Мэла отвести меня навстречу со специалистом по ложкам и вилкам. Мэл, вникнув в суть проблемы, не стал подтрунивать, хотя на лице повисла улыбочка, которую он старательно сгонял. Зато он позвонил кому-то и продиктовал фамилию эксперта, рекомендованного Вивой. Через десять минут пришел ответный звонок, и на том конце – Невидимый собеседник дал добро на общение с мастером этикета. Холеный, интеллигентный мужчина преклонных лет практиковал на дому. Он встретил нас в костюме и с бабочкой, поздоровался со мной, прикоснувшись губами к руке, обменялся рукопожатием с мэлом. Эксперт по этикету пообещал за пару-тройку занятий сделать из меня профессионала, разбирающегося в сервировке стола. Разумеется, инкогнито. Мел, устроившись в кресле, листал журналы по автотехнике и спорту. А я запоминала разновидности вилок, ложек, тарелок, фужеров, их расположение на столе и основные правила этикета. Булочки и хлеб берут руками и ломают, а не режут ножом. От целого куска хлеба откусывать не принято. От него отламывают небольшие кусочки. Понятно, клевать как птичка. Есть с ножа моветон. Во время еды голову низко над тарелкой не наклоняют. Ага, не хлебать щи носом Салфетку на груди не раскладывают и не затыкают за воротник. Ее расстилают на коленях. Или завязывают рот, чтобы меньше есть и не болтать. После еды сначала вытирают салфеткой губы и лишь затем пьют. После окончания трапезы нож и вилку кладут на тарелку параллельно друг другу, ручками вправо. Если предполагается смена блюд, нож и вилку кладут на стол. Суп черпают понемногу, справа налево или от себя. Сонные мухи, неужели важно, в какую сторону загребать ложкой? Птицу едят с помощью ножа и вилки. Недопустимо обгладывать все косточки, на них должно оставаться немного мяса. Нет, хочу руками, чтобы лицо и пальцы лоснились от жира. Фрукты и ягоды с косточками едят так. Сначала аккуратно выплевывают косточку в ложечку, затем выкладывают ее на блюдце. Или плюются в гостей. Бутерброды берут руками, едят их с помощью ножа и вилки. Уф, употеешь запоминать. Консультант изучил меню предстоящего званого обеда и подробно объяснил, какими приборами пользоваться при поедании того или иного блюда. Чтобы запомнить, мне пришлось неоднократно прорепетировать на специальном тренажере – столики сервированным на двоих. В машине Мел открыл рот, чтобы высказаться, но я ткнула в него пальцем. «Даже не думай!» Так мы и доехали в молчании до общежития – И Мэл посмеивался, поглядывая на меня. «Черт, на будущее нужно придумать, как избавиться от его присутствия. Нельзя, чтобы Мэл узнал мои слабые стороны и подшучивал лишний раз. Или, хуже того, исполнился разочарование бескультурием своей дамы. Помимо занятий по сервировочному этикету, я поселилась в библиотеке. Банально взялась за изучение родословной своего мужчины». Бабетта Самуиловна извлекла последнее обновление генеалогическим справочником, и я погрузилась в тонкие папиросные странички, отрешившись от мирских забот. Одним из потрясений стало мое имя, появившееся в схеме «Влашики» равно «Подурару». Три буквы «Эва» привязались к имени моего отца одинарной жирной чертой. Я признанная дочь Карла Сегизмундовича Влашика, От первого брака. Слепая висорадка, чьё имя внесли в генеалогию элиты. Не время пребывать в прострации, – одернула себя. Нужно перерисовать семейное древо Милешиных. Бумаги запортилось немало. В голове смешались родственные связи, степени родства, имена, даты рождения и смерти. Клан Милешиных поражал многочисленностью и плодовитостью. Он успел пробраться и укрепиться в родословных древах прочих известных фамилий. И почему я раньше не интересовалась? Маму Мэла звали Ираидой Владимировной. Родного деда Полиняца Константином Дмитриевичем. А еще наличествовали два двоюродных деда и двоюродная бабка, от которых тянулись обширные разветвления к дедям, теткам, племянникам, племянницам, кузинам и кузенам Мэла. По итогам исследования выяснилось, что троюродная кузина Мэла, заорканившая перспективного жениха, приходилась родственницей по линии мамы Мэла и к фамилии Милешиных не имела отношения. Но суть не менялась. Родители Мэла тоже посетят торжество. День Икс приближался. Меня трясло, от чего я не могла сосредоточиться. Не подействовали даже расслабляющие капли последнего поколения, приобретенные в аптеке. Я, с сожалением вспомнила о скончавшейся на стойке успокоительных капелек Алрика. Они помогали гораздо лучше, чем разрекламированные средства. Семейное мероприятие прошло как в тумане. Я здоровалась, кивала, улыбалась. Мэл пожимал руки, представлял меня гостям, приобнимая за талию. А потом поздоровался со своим отцом, обыденно, как со знакомым или с хорошим приятелем. Обменялись рукопожатием, кивнули, а я сказала здравствуйте милёшину Мелёшину-старшему и его жене, маме Мэла. Симпатичная темноволосая женщина с выразительными карими глазами ответила вежливой, приятной улыбкой. Отец Мэла просканировал меня с головы до ног коротким, но ёмким взглядом, и мы разошлись в разные стороны. Вернее, меня повёл Мэл. От волнения отнялись ноги, и если бы он не поддержал, я бы рухнула посреди зала. Нам достались места за столиком в компании остепенившейся молодежи. Неподалеку, среди свободных и незамужних, сидела Баста в блестящем платье на бретельках. Она помахала рукой, приветствуя. Родственники Мэла не бедствовали. Для торжества зал украсили цветами, лентами, воздушными шарами, декоративными иллюзиями. «Если званый обед по случаю обручения обставлен с невероятной роскошью, то какова будет свадьба?» Селилась я представить охват будущего праздництва, но воображение отказалось работать. Накануне мэл выдержал пытку расспросами о тонкостях обручального этикета. «Подарки не полагаются. Обычно период от обручения до свадьбы составляет от полугода до года». «Бедняга в присутствии гостей дает обещания своей избраннице и... подкрепляет. Чем? Кольцом, например. А еще с этого дня они считаются женихом и невестой», — сообщил Мэл. «Вроде бы все. Лично для меня званые обеды — лишняя трата денег. Так, для соблюдения приличий». К слову, после переезда в общежитие Мэл быстро научился считать деньги. Он делил расходы на необходимые и пустые. Все, что касалось меня, входило в первую группу затрат. Я ужасно боялась ударить в грязь лицом. Боялась сказать лишнее, боялась не понравиться родственникам Мэла, боялась показаться высокомерной или, наоборот, зажатой серой крыской. Боялась, что званый обед перерастет в неуправляемый хаос. На меня, конечно, посматривали, но как на экзотику – и шептались, обмениваясь сплетнями на ушко. А еще я ловила взгляды мамы Мэла и его отца, сидевших за столиками для костей старшего поколения. Однажды наши взгляды перекрестились, я улыбнулась маме Мэла, и она ответила тем же. Мэл придвинул стул и сидел рядом, обнимая меня торжественный момент вручения обещания, зал озарился фейерверком фотовспышек, а гости засвистели и зааплодировали. «Для семейного альбома», пояснил мэл хлопая за компанию. «Мне вдруг вспомнились фотографии, которые моя покойная тетка рвала и бросала в камин. Кому нужны счастливые лица на снимках, если счастья больше нет?» «Как вам?» ворвался голос в ухо. К нам проскользнула Баста. «Скукотища, правда? Превращаюсь в ленивого слизня». Почему в слизня не успела спросить я, как она юркнула к своему месту? «Поганка», сказал мэл глядя ей вслед. «Не платье, а тряпочка». Симпатичненько встала я на защиту девушки. мэл посмотрел на меня недовольно и перекинул взгляд на мои ноги. «А что? Я сама культурность. Не грамма скандала». Длина платья два сантиметра выше колен. И все равно Мел хмурился. Но потом успокоился. Положил руку на спинку моего стула и в полголоса рассказывал о собравшихся. Кто есть кто, как зовут, степень родства или отсутствие такового. «Эвка, ты хотела бы вот так же?» Показал на свою кузину, взволнованную важным для нее событием. Разрумянившаяся девушка обмахивалась веером. И чтобы ты в роли бедняги жениха, кивнула я на молодого человека, вручившего избраннице бархатную коробочку перед более чем двумястами гостями. "Ну да", ответил мыл, ковыряясь вилкой в тарелке. "Об этом мечтает любая девушка", ответила я, подумав. "Но, ну, после окончания института планирую съездить на побережье", ответила тихо. Это моя наипервейшая цель. — И надолго собираешься уехать? — спросил мэл гоняя горошину по тарелке. Он не сказал, мы поедем. Он спросил, сколько времени я собираюсь кататься по курортам западного побережья. — Не знаю. Постараюсь обернуться быстро. Очень хочу увидеть маму. Концовка праздника померкла. Уж лучше бы Мел не задал свой вопрос. Я твердо запланировала, что когда-нибудь, а точнее после окончания четвертого курса, навещу побережье. И приложу все усилия, чтобы попасть туда. А Мел останется на большой земле. Наверное, наша разлука станет проверкой крепости отношений. Но я обязательно вернусь обратно и как можно скорее, успокаивала себя. Ничего страшного. Представим, что уезжаю в командировку. Правда, в длительную, но с билетом в оба конца. Мэл тоже задумался и погрузился в молчание. По приезду в общежитие он занялся оформлением доклада по теории культов, делая вид, что увлечен темой предмета. Или в действительности увлекся. Кот отирался возле Мэла, составив ему солидарную мужскую компанию.